Глава 6. Жан Вальжан очутился в каком-то обширном саду довольно странного вида. То был один из тех унылых садов, которые будто созданы для того, чтобы смотреть на них зимой-ночью. Сад был продолговатой формы, в глубине тянулась аллея тополей, по углам довольно высокие деревья, посередине открытое пространство, на котором виднелось огромное одинокое дерево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 Один из фасадов отбрасывал на другую тень, расстилавшуюся в саду, как огромное черное покрывало. Других домов не было видно. Конец сада исчезал во мгле ночи. Впрочем, там смутно можно было различить стены, скрещивающиеся друг с другом и низкие кровли вдоль улицы Поленцо. Нельзя себе представить ничего более дикого и мрачного, чем этот сад. Там не было ни души